Глава 13. Аарон. Один из дворцов Зеранга. Старейшина Кларк! Старейшина Кларк!» Мужской голос механически повторял и повторял одну и ту же фразу. «Фалт, это ты?» просипел адепт, лежащий в прозрачном ящике на небольшом возвышении. Рядом с ним рядами располагались аналогичные прямоугольные ящики, похожие на стеклянные гробы. Впрочем, видно было только два соседних. Остальные скрывались в полном тумане. Попади сюда Алекс, он непременно принял бы туман за кисель. Но они отличались. Кисель был плотнее и насыщеннее, тогда как туман казался невесомым, текучим и состоял из самых тонких вибраций силы. Их специально отфильтровывали и направляли в зал, где покоились спящие адепты, чтобы тем было проще усваивать энергию. «Да, старейшина Кларк!» — Это ваш верный слуга Фалт. Я разбудил вас в связи с чрезвычайными обстоятельствами. — Подожди, Фалт! Адепс с трудом принял сидячее положение. В этот момент стало видно, в насколько удручающем положении он находится. Сморщенная лысая голова, обвисшая кожа, спадающий балахон, явно рассчитанный на куда большее тело, тусклые глаза — «Будь здесь зеркало, старейшина себя вряд ли узнал, поскольку больше походил на высохшую мумию, чем на живого разумного. Впрочем, он бы себя все равно не разглядел, так как зрение еще не заработало». Откашлившись, адепт произнес. «Совсем голова не соображает. А? Я ничего не вижу». «Сейчас станет легче», — быстро сказал хранитель, догадавшись, что хозяин временно недееспособен. «У меня осталось немного эссенции». «Не сопротивляйтесь, старейшина Кларк!» Невидимый поток направился в потрескавшееся ядро старца, отчего трещины быстро зарастали, хотя, по сути, это было не лечение, а лишь временная мера, отсрочка неминуемого конца. Тем не менее, без подпитки старейшина не смог бы даже встать. Но вот прошло несколько минут, морщинистая кожа на лице начала разглаживаться, а в глазах появился блеск, и они сфокусировались на ближайшем ящике. «Сколько нас выжило?» — осипшим голосом спросил адепт. «Сто семьдесят шесть членов школы», — отрапортовал Фалт. «В основном старейшины, старшие мастера и несколько учеников». «Так мало! А сколько времени минуло?» «Я не знаю, старейшина Кларк. Моя целостность нарушена. Ядро требует диагностики». «И тебя коснулся ход времени, приятель!» — тяжело вздохнул адепт. Так странно осознавать себя вновь живым. Но раз я проснулся, значит, наш план удался. Верно? Нет, внутренний дворец захвачен, поэтому я вас звал. Вы должны немедленно принять меры. Что? Захвачен? Чем? Когда? Тяжелый кашель снова одолел старейшину Кларка. Внутренний дворец атаковали пять дней назад, ответил на последний вопрос Фалд. Другие школы, они все таки решились. Нет, это адепты не <связывая> Претенденты. К сожалению, это не претенденты. Эти адепты называют себя Миточем. Миточ! Тот самый Миточ! Бездна! Мы чуть не умерли, а они, значит, выжили. Это очень плохо. Расскажи мне все по порядку. — приказал старец, который, впрочем, молодел на глазах, и сейчас скорее напоминал пожилого мужчину, чем сморщенного старика. Примерно месяц назад снаружи появилась группа из нескольких тысяч адептов. Они легко проникли во дворец через внешний контур, а потом преодолели стену гостевой площади. «А что стражи?» — заволновался адепт. «У тебя же есть стражи! Они не должны были пускать сюда толпы! Лишь одиночные избранники с нужной силой могли их обойти!» «Но поганые приручители точно не претенденты на младших учеников моей школы!» К сожалению, Миточ блокировал мои сигналы и усыпил скелетов. Поэтому они перебрались через стену и попали во внутренний город. Там они разбили лагерь и стали исследовать здания. А еще через неделю к ним прибыло подкрепление. По моим оценкам, сейчас в городе примерно 10 тысяч адептов, называющих себя Миточем. После появления подкрепления они все вместе двинулись к центру города. При этом их прикрывало поле, усыпляющее скелетов и блокирующее мои возможности. Поэтому я не знаю... — Сколько их ты уничтожил? — перебил его старейшина. — Не больше десятка, и то случайно, — равнодушно заметил голос. — Я с трудом набрал эссенцию для вашего пробуждения. — Ясно. Что было дальше? Неделю назад нарушители добрались до внутреннего дворца. — И тут ты их остановил? — с надеждой спросил старейшина. «Нет, они по-прежнему блокировали мои сигналы. Я выставил им навстречу высших, но едва они приближались к нарушителям, контакт терялся». «Продолжай», — глухо произнес адепт, готовясь к худшему. «Через день нарушители взломали контур внутреннего дворца и проникли внутрь. Но даже внутри их способности оказались сильнее моих. Я не смог их задержать», — отсчитал сохранитель. «Согласно протоколу, после утери контроля над дворцом я активировал ваше аварийное пробуждение. Это было пять дней назад». «Какая сейчас обстановка?» «Мои чувства блокируются, но я знаю, что нарушители ищут меня и составляют карту дворца. Они уже исследовали 80% территории. По моим оценкам, сегодня они найдут зал спящих». «Надо было разбудить меня раньше!» — воскликнул в сердцах старейшина. «Как только стало понятно, что это враги!» «Вы мне дали другие инструкции». «Верно, но никто не знал, что будет в будущем. Мы слишком боялись случайного пробуждения, ведь проснуться можно один раз. И мы сильно надеялись на наших слуг. Как видно, зря надеялись. А теперь уже поздно». Старейшина еще раз посмотрел на соседний ящик и с горечью произнес. «Итак, Миточ захватил школу наездников червя». «Еще немного, и они проникнут сюда!» «Значит, они добрались до всех нас!» Взорвать артефакты!» Старейшина Кларк спокойно ответил Хранитель. «Для взрыва артефактов мне нужно решение как минимум пятерых членов Совета. Кроме того, великие артефакты уже захвачены». Хранитель замолчал, его хозяин также не отвечал. Он не рассчитывал, что проснется уже в захваченном врагами дворце. «Да не просто врагами!» а прислужниками Акарана, от которого наездники червя сбежали много тысячелетий назад. Дворец пространства Школы Резонанса. Внутренние покои. На внутреннем экране появились знакомые строки. Уровень. Десятый. Энергия ядра. 185710 из 196 тысяч единиц. Энергия хранилища. 30 резервов. 263 тысячи из 5 миллионов 880 тысяч единиц. Трансформация ядра ⁇ это целых 45%. Среда ⁇ средняя совместимость. Сигнатуры ⁇ простые. Ходок ⁇ 15%. Обычные ⁇ универсальный фильтр ⁇ максимальное. Общее усиление тела ⁇ максимальное. Редкие ⁇ лезвие пустоты ⁇ максимальное. Базис – звездочка ⁇ 60%. Сфера энергии. Звездочка. 58%. Уникальное. Изолированное хранилище. 15%. Пространство в пространстве. 3%. Пустота разума. 3%. Шиворот на выворот. 2 звездочки. 87%. Пустота как огонь. Максимальная. Шаг пространства. 37%. Восприятие пространства. Звездочка. 64%. Поток. Звездочка. 52%. Эпел пространство Прочерк. Раскол пространства. 2%. Око. Звездочка. 57%. Магнит. Звездочка. 55%. Озеро пустоты. 1%. Жало. 1%. Без категории. Интуиция пространства. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Улучшение. Оболочка ядра. «Да уж, давно Алексу не приходилось видеть настолько низких показателей запаса энергии. Пожалуй, хорошо, что хранитель не явился на зов. Если хранитель окажется таким же безумным, как и хозяин, то ответить ему будет нечем». Взгляд переместился в конец списка уникальных навыков, где сразу за недавно обновленным озером пустоты шло некое жало. «Просто жало. А, коротко и ясно». «Эй, сознание! От намека я бы не отказался!» — развеселился Алекс. Впрочем, он уже догадался, что жало — это тот самый резонансный удар, которым его подчевал старейшина. На это указывал и смутный образ, пронесшийся перед глазами при растворении эссенции. Короткое видение показало молодого адепта, концентрировавшегося на металлическом шаре, висящем на тонкой нити. Парень что-то делал, а в ответ шар слегка качался. При этом адепт слегка смахивал на безумца чертами лица. Видимо так, враг когда-то очень давно тренировал резонансный удар. А вот пленнику навык достался, так сказать, в чистом виде. Хотя не факт, что жало копирует резонансный удар, ведь сила Алекса отличается от силы старейшины. Для пробы он сосредоточился на зеркале перед собой и несколько раз ударил, но все без толку. То ли материал был слишком прочным, То ли навык работал по-другому. Случайно Алекс перевел взгляд на свое отражение, активировал жало еще раз и почувствовал резкую боль в голове. Черт! Так и убиться можно! Удивленно произнес он, потирая лоб. Крови не было, но жало явно врезала по мозгам. Получается, навык мог ранить хозяина. Надо быть аккуратнее с зеркалами. Однако Алекс был доволен. Для удара направление не важно. Достаточно сосредоточиться на цели, срезонировать с ней и все. Это сильно отличалось от прочих умений. Покопавшись в хранилище, он достал болванчика, предмет для тренировки навыков, знакомый еще с Шидара, и который он всегда таскал с собой на тот случай, если выпадет благословенное время, когда ничто и никто не помешает ему отрабатывать навыки. Долго же болванчик дожидался своего часа. Хотя нельзя сказать, что время — ошибка подходящая. Но лучше пусть болванчик страдает, чем Алекс. Через некоторое время он подытожил итоги небольшого эксперимента. Жало явно было энергетическим навыком, в смысле действовало на энергетику объекта, не затрагивая грубую материю. Область активации совпадала с дальностью восприятия, то есть 550 метров на текущем уровне развития восприятия. Дальше больше. Для активации действительно не надо было ни видеть, ни ощущать предмет просто сосредоточиться на его образе и все. Правда, образ сначала нужно было получить, то есть увидеть объект в первый раз. Зато если удерживаешь цель в голове, то можешь долбить по ней, сколько влезет. И не только долбить. Во время удара Алекс почувствовал положение предмета в пространстве. Вот как старейшина обходил маскировку пленника, без всяких сканирований. Просто сосредотачивался на образе землянина и все. Судя по первому неосторожному удару и более осторожным последующим экспериментам с собственным телом, умение уступало атакам безумца. Но оно и понятно, матрица не разработана. Однако в будущем жало обещала стать отличным подспорьем в затяжных боях с сильными соперниками. Оно, если не убьет с одного удара, то хотя бы выведет из себя, собьет прицел, заставит ошибиться, а когда станет посильнее, то, может, еще и резерв начнет опустошать. «А без резерва боец не жилец». В общем, жало напоминало слабую версию шиврота на выворот, но могло бить сразу в самое уязвимое место врагов, и вдобавок при этом не надо было целиться. «Надо будет выяснить у Зоба с Васандой, как другие мастера сопротивляются резонансным атакам. Сделал зарубку Алекс. Может, смогу доработать навык». Получив небольшую компенсацию за бой с безумцем, он немного повеселел и снова вызвал интерфейс. Ничего особо любопытного тут больше не было, хотя нашлась одна занимательная деталь. Впервые за долгое время трансформация ядра увеличилась. Совсем чуть-чуть, всего на две десятых пункта, но все же. Видимо, эссенция повлияла. Он же аж целого старейшину выпил. Но так тому и надо. Брак хотел подкрепиться пленником, а вышло все наоборот. «Хм, пять старейшин, процент к трансформации Незамысловатая шутка неожиданно рассмешила. Стоя в пустом зале, окруженный зеркалами, с разорванной в центре груди броней, землянин гоготал во все горло, снимая напряжение последних дней. «Он не мог остановиться, да и не хотел». Сейчас это было нужно. Да, у Алекса имелись в запасе метода подавления нежелательных реакций. Например, разделив себя на куклы и наблюдателя, он мог сохранять хладнокровие практически в любой ситуации. Но это временная мера. Если не давать психике разгрузки, он постепенно превратится в подобие безумного старейшины. А смех один из способов снять напряжение. Неожиданно ему стало жаль врага, и он успокоился. Мужик наверняка был выдающимся адептом, возглавлял крупную школу, воевал с древним окараном, но в конце жизни все равно превратился в опасного безумца, хотя мог бы стать сильным союзником. Это было грустно. Потеря адекватности, бич мира долгоживущих адептов, а особенно адептов под постоянным стрессом. Теперь понятно, почему Зоба и Васанду потянуло на романтику. Это давало вкус жизни удерживала психику от распада. Здесь и сейчас Алекс их отлично понимал. Почему-то в окружении многочисленных зеркал он чувствовал себя особенно одиноким и не отказался бы от пары дней отпуска наедине с любимой женщиной. Однако Ева была очень-очень-очень далеко. «Так, жалеть себя буду, когда выберусь. А пока надо разобраться с делами». Для начала Алекс привел себя в порядок и сменил броню на комплект попроще, из старых запасов. Некоторое время он колебался, а не использовать ли ему артефактные доспехи. Парочка образцов лежали в загашнике, как раз на такой случай. Но все же отказался. Артефактные доспехи надо было напитывать энергией, а в его случае лучше полагаться на собственные навыки. Они посильнее любой брони будут. Кроме того, напитанный энергией доспех сложнее перевести в нематериальную форму. В общем, ему подойдет рядовая кожаная броня. Да, она остановит разве что самый слабый удар, зато не помешает Алексу быстро удрать. Главное, чтобы энергия имелась. Закончив с делами и добив резерв до максимума, он еще раз позвал хранителя. Прошло несколько часов, Алексу так никто и не ответил. Единственный плюс его положения — он сразу оказался в личных покоях старейшины, чего имени так и не узнал. Зал с зеркалами, где бы он ни находился, по-любому был ближе к условному центру внутреннего дворца, а значит, отсюда до великих артефактов рукой подать. Зачем они ему нужны, Алекс пока придумать не мог, но надеялся, что рядом с артефактами обнаружит что-нибудь ценное, например, центр управления хранителем. К сожалению, в зале не было ни дверей, ни окон. Более того, за стенами с зеркалами начинался знакомый кисель, и если он туда выйдет, то, скорее всего, заплутает. Однако деваться было некуда. Зал он изучил основательно. Да тут встречались интересные штуки, типа пространств разной плотности, или зеркал, которые казались коридорами, и через которые старейшина, очевидно, призвал кисель. Но разобраться с ними постороннему не было никакой возможности. Закончив осмотр, Алекс решил, что хранитель жив. Вряд ли безумец так ловко управлял безголовыми, что выследил лазутчика и притащил его сюда. Но главное, обстановка в зале казалась новой, а на полу не было ни пылинки. Крайне сомнительно, чтобы старейшина самостоятельно убирался в своих покоях. Скорее всего, это делал хранитель, но по какой-то причине он не может сейчас говорить. «Может, слишком много нудел по поводу того, что члены школы не могут убивать друг друга». В этом, кстати, был определенный смысл. «Если я правильно понимаю логику больших школ, то ни один член школы не может иметь такую власть, чтобы навсегда блокировать хранителя или уничтожить с его помощью остальных. Но он может его заткнуть», — пробормотал Алекс. «Надо выйти отсюда. Вдруг снаружи у хранителя больше власти, чем в личных покоях». Шаг пространства перенес его через стену. Ощущение зала мгновенно пропало. Лишь смутно чувствовалась метка. Он попробовал вернуться. Ничего не вышло. Впрочем, ничего другого от мастеров пространства Алекс и не ожидал. Они на совесть построили свой дворец. «Ладно, попробую еще раз». «Хранитель!» — громко крикнул он в кисель. «Я знаю, что ты здесь и что ты не можешь мне ответить, но я хочу помочь. Вот, смотри, что у меня есть». Он достал шкатулку с эссенцией. Ничего не произошло. Проклятие. Давай так. Я пройду испытание, названия претендентов, в младшие ученики, и, возможно, тогда ты сможешь со мной поговорить. Можешь сразу посылать безголовых. Силы на меня сегодня уже давили. Что скажешь? Алекс замолчал и с надеждой прислушался. Неожиданно прямо перед ним появился скелет. Да, железяка, мы поняли друг друга. «Эй, хранитель, прости за железяку, я не хотел тебя обидеть!» Двадцать минут спустя землянин смотрел, как останки трех безголовых исчезают в киселе. «Все равно не можешь говорить. И не берешь эссенцию?» «Понимаю. Значит, тебе запрещено поднимать остальных. Давай я это сделаю». На этих словах в киселе вдруг открылся проход. Алекс без разговоров нырнул в него. Знакомая сила его потащила, а через несколько минут он оказался в совершенно новом помещении со множеством пустых стеклянных ящиков. «Младший ученик Алекс», — обратился к нему голос. «Меня зовут Аарон. Я хранитель дворца школы Резонанса. Это зал спящих. К сожалению, многие члены школы мертвы. Но, к счастью, вы добрались сюда, и здесь я могу разговаривать». «И я рад тебя слышать, Аарон. Зови меня просто по имени». А когда это меня успели повысить до младших учеников? Ведь только старейшины могут это делать. По протоколу, в случае особых обстоятельств, я могу назначить претендента, прошедшего испытания, младшим учеником. Что за особые обстоятельства? любопытствовал Алекс, вспоминая, что в прошлый раз хранитель Фалла из школы незримых путей назначил его временным лорным главнокомандующим только потому, что дворец штурмовала армия кваргов. Но тут вроде все было спокойно, не считая, конечно, безумца, поедающего других адептов. Однако по меркам Зеранга это так, ерунда. Старейшина Татхатор отдал приказ, что в случае его смерти я должен открыть дворец. «Что именно означает это твое «открыть»?» — напрягся Алекс. «Это означает, что я сниму внешний контур». «Звучит не так страшно». Это приведет к большому выбросу энергии и на нас обрушится якорь небес. Выживут только великие артефакты. Они имеют собственную защиту. Теперь понятно. А, якорь небес? А ты слишком поэтичен для железяки, Аарон. В прошлой жизни стихами не баловался? Не знаю, Алекс. Хранители не помнят своих прошлых жизней. Ладно, какого черта ты вообще собираешься выполнить подобный приказ? Согласно протоколу, когда все другие старейшины, градмастера, старшие мастера и простые мастера мертвы, последний живой старейшина может запустить протокол деактивации контура через сутки после своей смерти. Ясно. А так как твой добрый Татхатор сожрал всех коллег во сне, а потом скоропостижно помер, то протокол вступил в силу. Странно только, что он дал нам аж целые сутки. Старейшина Татхатор хотел, чтобы я сразу снял контур. Но по протоколу должно пройти достаточно времени, чтобы младшие члены школы могли покинуть дворец. «Ты смотри, от протокола все-таки есть польза!» — обрадовался Алекс. «Хотя тот, кто их составлял, явно не все продумал. Сколько осталось времени?» «Двадцать часов. Приказ может отменить только другой старейшина». «Ха-ха-ха! Вижу, в тебя вмонтировали инстинкт самосохранения!» Отлично. Может, тогда просто назначишь меня старейшиной, и я с радостью отменю приказ. Ты же можешь повысить младшего ученика. Я тут недавно лордом главнокомандующим в другой школе побывал. Можешь спросить хранителя Фалу, она даст рекомендации. А заодно сообщи ее хозяйке, госпоже Вассаде, что тут происходит? Мне запрещено связываться с другими хранителями. -х -х -х, кто бы сомневался, фыркнул Алекс. У вас же здесь война между школами идет. «Ладно, а что там насчет повышения? Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер. Я могу назначить ученика старейшиной, но только если он провел в школе больше тысячи лет». «Тогда мы в полной заднице, Аарон, если ты меня понимаешь». «Я понимаю ваши эфемизмы, Алекс, но в зале спящих осталось несколько младших членов школы резонанса, старейшина Татхатор брезговал ими, так как они имели низкое положение». Какой гурман? Только больших боссов жрал, а пролетариатом побрезговал. Теперь я вас не понимаю, Алекс. Но у нас мало времени. Вы должны пробудить старшего ученика Валентайн. И это надо сделать за оставшиеся двадцать часов. Иди!